Изя молчал. «Что было в этой папке?» Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайна. Почему?» «По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют». Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман? Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие, скажите, Кацман? Изя, нещадно терзая бородавку, смотрел в потолок. — Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман. предупредил андрей не пытайтесь продать мне какую нибудь очередную басню я вас вижу насквозь что было в папке Списки? адреса инструкции изя вдруг ударил себя ладонью по колену слушай идиот заорал он что за чушь ты мелешь кто тебе все это внушил простая твоя душа какие списки какие адреса майор ты пронин за дрипаный — Ты же знаешь меня два с лишним года, знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить? Сам подумай. Зачем? Для кого? — Что было в папке? — гаркнул Андрей изо всех сил. «Да — перестаньте вилять и отвечайте прямо. Что было в папке? И тут Изя сорвался. глаза его выкатились и налились кровью иди ты к матери со своими папками завизжал он фальцетом не буду я тебе ничего говорить дурак ты идиот жандармская морда Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху показания подследственного и Кацмана, относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки, дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму. — Вот что, Изя, я тебе неофициально говорю, дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать, и я тебе советую. Садись сюда вот и пиши все как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через полчаса. Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель несомненно оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел. В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту вязко и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию красного здания он прогадил целиком и полностью. Не надо было сейчас с этим связываться. Папку, единственную реальную зацепку, позорнейший упустил. За такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры. Фриц небось бы не упустил. Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая. Как же вместе пили, вместе трепались, свой, советский. А какой был случай сразу всех сгрести? Шеф тоже хорош. Слухи, сплетни. Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать.